Здравия желаем, дорогие слушатели. В эфире мы Технологии выживания, тактическая медицина. И я Евич Юрий Юрьевич. Вторая передача наша, посвящённая различным нюансам спасения жизни и здоровья пострадавших в рамках тактической медицины, то есть медицинской помощи преимущественно на поле боя. И эта передача будет Лапренотип не является продолжением предыдущей, а именно темы гипотермии, переохлаждения. Дело в том, что переохлаждение получить в наших условиях довольно легко, даже не участвуя в боевых действиях. Туризм, рыбная ловля, активный отдых, горные лыжи, долго можно перечислять, а результат всегда один и тот же. Переохлаждение и э-э долгая, хотя нельзя сказать, что мучительная смерть в крайнем случае. Это если переохлаждение зашло слишком далеко. Однако, надо понимать, что переохлаждение, о котором мы подробнее говорили в предыдущей лекции, оно имеет несколько стадий. На стадии лёгкой гипотермии проявляется оно следующими признаками: неконтролируемая дрожь, невозможность выполнения сложных двигательных функций и сужение периферических сосудов, то есть побледнение кожи. Если гипотермия или переохлаждение достигло среднего средней стадии, то полубессознательное состояние пострадавшего, ярко выраженная потеря координации движений, невнятная речь, сильная дрожь, и рациональное поведение человек может раздеваться от фантомного ощущения нестерпимого жара кстати здесь и прослеживается интересная аналогия сильно перегретые люди по моему опыту тоже вели себя неадекватно это проявление того состояния, когда температура мозга далека от нормальной для его работы, он перегрет либо переохлаждён. И наконец, эмоциональная отстранённость, то есть апатия, безучастие. Тяжёлая гипотермия проявляется следующими симптомами: волнообразная дрожь через паузы с гипертонусом мышц. Пострадавший принимает позу эмбриона, скручен лежит на боку, колени подтянуты к груди. Окоченение мышц бледность кожных покровов расширенные зрачки снижение частоты пульса И спящий температурный режим анобиос, то есть температура ядра легкие сердце составляет ниже тридцати двух и двух десятых градуса Цельсия. И, наконец, если в этот момент стремительно человека не отогреть, то развивается смертельная гипотермия, неустойчивое, крайне редкое дыхание до двух вдохов в минуту, бессознательное состояние и сердечная аритмия. Из всего выше перечисленного видно, что переохлаждение является серьезнейшей проблемой. Что делать, если человек уже переохладился, мы подробно разобрали в предыдущей нашей лекции. Однако величайший военный хирург всех времен и народов Николай Иванович Пирогов сказал: "Фунт профилактики стоит пуда лечения". В отношении от морожения и общего переохлаждения организма это изречение верно как нигде. Гораздо более разумно пропорционально погоде одеться, чем замёрзнуть насмерть. Да, разумеется, в условиях боевых действий применяются самые разные способы группового согревания личного состава: нахождение в отапливаемых блиндажах, в бронетехнике, костры, бочки, в которых сжигают что-либо, выделяющее тепло, и таким образом личный состав там греется, горячая пища и много всего. Однако не будем забывать, что а речь о пищу, всё перечисленное могут привести, а могут и не привести. И как всегда, верно правило спасения утопающих дело рук самих утопающих. Итак, движемся по порядку. Каковы же основные принципы, как нужно одеваться, чтобы минимизировать для себя риск переохлаждения при нахождении на природе. Прежде всего, необходим уход за ногами. Э именно с промокших, замёрзших ног начинается переохлаждение общего тела и в частности отморожение нижних конечностей, которое является такой проблемой во время боевых действий. Прежде всего, нужно понимать, что пока человек двигается, у него ноги мёрзнут намного меньше, чем если он стоит. Соответственно, в случае, если человек стоит неподвижно, например, на посту, выдаются поставым раньше выдавались хорошие специальные обувь, наши национальные валенки, в которых ноги мёрзнут намного меньше. Сейчас валенки стали редкостью. Если вы стоите на посту в берцах, С простейшим способом сильный мороз, который может вам ноги сберечь, является положить под ноги туристический коврик и встать на него. Коврик изолирует вас от стылая земли и степень замерзания ног сильно снижается. Тут какая проблема, когда ты стоишь в карауле, там в секрете и так далее, то не только ходить, даже переменаться с ноги на ногу нежелательно. А когда ты стоишь совершенно неподвижно, очень сильно начинаешь мерзнуть. Сейчас появились довольно экзотические виды обуви. Недавно видел в одной из передач ботинки с встроенным аккумулятором. Аккумулятора хватает на сутки. Снаружи на ботинках выведена кнопка, и ты нажимаешь на какую температуру нужно, чтобы ботинок внутри нагревался. Максимально плюс шестьдесят градусов, а потом есть там еще плюс. 40 и так далее, несколько режимов. Плюс 60 это, разумеется, не для того, чтобы включать его прямо на ногах. Вы замучаете стоять на настолько перегретой подошве. плюс 60 применяется, если ботинок промок и надо его просушить в природных условиях. Заряжается этот ботинок от розетки. Но это больше подходит для туристов, которые могут на природу сходить на один день, потом вернуться домой, чем для военных. Да и является экзотичной такая обувь. Другим способом, вбережение ног в сухости и теплее является применение мембранной обуви. Знаменитое слово Gore-Tex слышали все маломальски продвинутые туристы и любители активного отдыха. При этом обязательно необходимо обратить ваше внимание на следующие факты. Прежде чем покупать дорогую обувь, запомните, необходим уход за ногами в любой обуви. Обувь должна быть по размеру, лучше с запасом на размер больше. Всегда должны быть сухие и чистые носки или портянки. При каждом удобном случае нужно с хозяйственным мылом тщательно мыть кожу ног. Без соблюдения этих правил никакое чудо-обувь вас не спасёт, особенно при условиях жёстких эксплуатации в длительных пребывании на природе. Значит, по мембранной обуви, можно сказать следующее. Действительно, качественно мембранная обувь показывает себя очень хорошо, но и стоит очень дорого. Э, порядок цифр может зашкаливать. Например, один мой знакомый, у которого мембранные ботинки, не помню фирму, 4 года служат. Он их купил за 400 долларов. Я думаю, далеко не каждый соберётся купить ботинки по такой цене. Если же мембранная обувь дешевле, э, стоит то тут уже зависит, как вам повезёт. Мне известны случаи, когда от вполне известных фирм мембранный обувь служила ровно года, потом разваливалась. При этом надо понимать, что если условия эксплуатации жёсткие, То есть, день и ночь во влажной среде какое-то время там несколько суток обувь работает мембранная, потом начинает влагу внутрь пропускать. И это реальная проблема, потому что мембранный обувь, она многослойная. Когда она промокла сквозь все слои, то высушить её от природы, в частности над Костром, практически невозможно. Сжечь или испортить можно легко, а высушить крайне проблематично. для именно для высыхания обуви хорошо показывают себя грелки, а поскольку в полевых условиях одноразовых грелок не напосерешься, лучше раз купить грелки каталитические и заливаешь в них спирт либо бензин, кладёшь в обувь, утром у тебя даже мембранная обувь будет сухая. Но грелки купить могут не все. Следующий важный момент состоит в том Что для сушки мембранной обуви а также ног сейчас активно применяется так называемые чуни, очень толстые такие гибрид валенок и толстых носков-большущих. Они одеваются прямо поверх мембранной обуви на стоянке. То есть пока вы двигаетесь, у вас из-за движения активно работа мышц и как бы ноги не так мёрзнут, даже если мокрые. А вот когда вы стоите, именно тут нужно обувь просушить. Соответственно, одеваете вы и чуни поверх ботинок, чуни нежные, ходить в них нельзя, сразу порвутся. А вот когда вы постоянно сидите неподвижно, испарение обуви наружу выводится, а внутрь вода, естественно, не попадает, и то есть своим теплом высушите ботинок, который идёт у вас на ноги. Да. Если кто не в курсе, подчеркну, сущность мембранной обуви, а также одежды в том, что они наружу выпускают испарения тела, а влагу из окружающей среды к телу не допускают. Помимо мембранных ботинок, могу рекомендовать внимание слушателей мембранные носки. Мембранные носки обладают тем же свойством, то есть влагу наружу выпускают, к телу не пускают, но стоят гораздо дешевле, чем мембранные ботинки. Я помню по свой первый опыт применения мембранных носков, когда На курсах по выживанию это была володайская взущность, болота, сырость. У меня у обоих армейских ботинок оторвались одновременно подошвы. Вот я иду, полные ботинки воды, оно всё чавкает, я в ужасе думаю, что к карантине простужусь. Но чувствую как-то ногам сухо, что очень странно. На стоянке остановился, посмотрел, да действительно, полные ботинки воды, даже там чуть ила, глины какой-то было внутри ботинок. А ноги сухие, потому что мембранные носки всю эту воду к телу не пустили. Мембранных носков нужно брать две пары минимум, чтобы при длительных рейдах, каких-нибудь переходах была возможность одну пару постирать, сушить на себе, на тело где-то под одежду положил, и они при переходе за счёт тепла тела высушатся, а вторые одевать на ноги. Тогда, соответственно, вероятность, что вы сохраните ноги сухими, сильно возрастает. Что же касается того, как нужно одевать тело, то опять же, хорошо показывают себя различные современные синтетические мембранные ткани, и используется принцип луковицы. То есть одевается потоотводящее бельё, если холодно, на него одевается согревающее бельё, сверху одевается флисовое ну свитер какой-нибудь и можно флисовые брюки, если очень холодно, сверху какая-нибудь прочная одежда, которая защищает всё это от механических повреждений, от кустарников, растительности и так далее. Это может быть боевая одежда, туристическая. Если большая влажность, то сверху на всё одевается верхний слой, который обладает сильным влагозащищающим действием. И, соответственно, в зависимости от того, как меняется температура, Когда холодно, вы поддеваете больше слоёв, как только начинает теплеть, лишнее сняли, убрали в рюкзак. Соответственно, вы всегда одеты по погоде. И при активном движении не потеете слишком сильно, все испарения выводятся одеждой наружу. В этом-то и есть принцип мембранных тканей. Важно понимать, что если вы одеты в мембранную одежду, категорически недопустимо применять натуральные ткани, то есть чередовать синтетику с шерстью, хлопком и так далее. Тогда синтетика работать не будет, потому что в натуральной ткани вся влажная часть испарения ваших застрянет, и одежда ваша перестанет быть вся сухой, поту отводя. все станет мокрые со всеми вытекающими последствиями. Вы замёрзнете. Почему мембранная многослойка лучше обычного тулупа или шубы отводит лишнюю поверхность? Вот вы одёли шубу, пока вы стоите, вам нормально. Как только вы начали двигаться, а тем более солнышко появилось, вам стало жарко, вы вспотели. Э, как только вспотели, вы мокрые, тепло выходит наружу, вы опять замёрзли. Вот поэтому мембранная ткань показывает себя хорошо. для эксплуатации в самых разных суровых природных условиях, разумеется, ткань должна быть качественной. На этом всё. Вторая передача наша, посвящённая профилактике переохлаждения, закончена. С вами были мы, технологии выживания, тактическая медицина, и я Евич Юрий Юрьевич. До новых встреч, дорогие слушатели.